ответил Фомич. «Пятнадцать фигур! Пятнадцать перестроений за 40 секунд прыжка! Фантастика!» Фомич выжидательно смотрел на нее. Она продолжала. «А почему у нас групповой акробатики нет? Никто не занимается этим, потому и нет. Сама понимаешь, тренеры нужны, видеооператоры, пособия. И желающие тоже. А вам что? Попрыгали бы в свое удовольствие да на пирамидку сходить, Потом опыт нужен. Не меньше ста прыжков, свободное падение, самазная, знаешь, вещь опасная. Особенно в компании. Помнишь Никиту? Катя прекрасно помнила историю со странноватым спортсменом Никитой, который был на аэродроме кем-то вроде деревенского дурачка. Прошлым летом Никита в паре с одной молодой спортсменкой пошел на пирамидку и умудрился так стукнуться с ней головой, что месяц ходил с ужасающим синяком на лбу. Девушке досталось меньше, у нее на голове был пробковый шлем. «Понятно», — протянула Катя, маленькими глотками попивая горячий чай, и незаметно развернула уже третью белочку. «Да чего же вкуснющие конфеты? Она уже их год не видела». И вдруг Фомич спросил. «Ну и кто остальные трое?» Она сделанным недоумением посмотрела на него. «Да ладно, не прикидывайся». «Смешанную команду решили сделать. Ты с Валентиной? И два мужика?» И Катя сама не поняла, как выпалила. «Нет, не смешанную, женскую. Мы с Валентиной, поливая, с Маркеловой». Хамич задумчиво протянул. «Ну что ж, поливая, девица серьезная. Прыжков, правда, у нее маловато. Маркелова, КСМ». Кандидат в мастерах спорта, кажется, но возраст и выпить любит. А впрочем, кто же этого не любит? Он внимательно посмотрел на Катю, смущенную из-за того, что у нее так легко вытянули их тайну. Что ж, дерзайте девицы, девицы-красавицы. Чем могу, помогу. И они действительно создали команду. К восторгу аэродромных парней и зависти девиц одна радость – Девушек прыгало немного, а то бы совсем извели. Настя Полевая, которая быстро сжилась с ролью капитана команды, уверенно раздала указания. «Валентина, ты отвечаешь за костюмы. Катя, ты, говорят, переводчик, берись за западные журналы, собирай информацию, переводи статьи, доставай схемы прыжков. Мария, тебя перворазники как огня боятся. Давай прикажи им, чтобы тележки нам сделали». Баля, которая совсем не улыбалась, шить на всех четверых прыжковые костюмы, это сколько же работы, мрачно поинтересовалась. А ты чем займешься? Будешь на нас покрикивать? Настя метнула на нее сердитый взгляд, но с не зашла до объяснений. Я видеомагнитофон куплю за свои кровные. И учебные кассеты достану. Еще вопросы есть? В 1990 году видеомагнитофон, даже ужасный, отечественный, стоил астрономическую сумму. Впрочем, просто купить его было невозможно, только у спекулянтов. В сравнении с этой суммой деньги, что уйдут на ткань для костюмов, казались грошами. Валя покорно сказала, хорошо. Вечером все приходите на примерку. Настя явилась первой. Ее провожал Гоша, которого, впрочем, она бесцеремонно оставила за дверью. Помощники просился. Нахал весело объяснила на Вале. Говорит, у него дедушка был портным и научил его снимать мерки. «Как раздеваться совсем? Трусы можешь оставить», — разрешила Валя. И взялась за сантиметр. «Катька, не спи. Давай записывай. Талия 62, бедра 96». Катя автоматически записывала цифры и вдруг спросила, а имя? «Чье?» «Меня Настя зовут?» — фыркнула полевая. «Имя команды». «Ну, это ты придумывай. Ты же у нас с гуманитарного, блин, вуза». Катя давно уже думала о названии команды, и в голову улезли всякие глупости, типа «вихри» или «стрелы». Теперь, получив одобрение капитана, она вывесила на дверях столовой рукописное объявление. «Внимание! Конкурс!» «Кто придумает лучшее название для команды женской четверки, получит три бутылки пива». Предложения посыпались в тот же день. Романтики предлагали небесные ласточки, недоброжелатели советовали змеиная четверка или даже летучие кобры. Гоша предложил черепашки ниндзя. Он сказал, что грозное имя ниндзя –